Глава 17. После обеда она пошла гулять, решив, что то кафе, где она встретила тогда Володю и возле окна, которого ей так нравилось сидеть, будет ее постоянным. Тем более, что там всегда были свежие круассаны. Она зашла туда после прогулки и увидела, что ее место уже занято. Там сидела какая-то пара. Перехватив ее взгляд и узнав ее, официант предложил место у другого окна. Вам, как обычно, — учтиво спросил он. Зои было приятно, что тот ее узнал. Когда он принес кофе и круассан, он добавил. — Тот мужчина, с которым вы здесь встречались, приходил сюда два раза. — Вы нас запомнили? — Вы очень уж приметная женщина, необычная. И я тогда обратил внимание, как тот мужчина смотрел на вас. Я давно уже работаю здесь, научился различать некоторые моменты. — Как-то грустно ответил официант. «Что у вас случилось, молодой человек? Может быть, я чем-то смогу вам помочь?» Зое очень хотелось помочь официанту, который так по-доброму к ней отнесся, тем более, что пока народу было мало. «Простите, это очень личное», — ответил он. Зоя уже знала, что без спросу вмешиваться нельзя, но помочь было явно нужно. «Молодой человек, Павел», — прочитала она на Бейджике и продолжила, «кто знает, что нас ждет?» «Вот сейчас вы отнеслись ко мне по-доброму, сделали все, что можете. Я тоже кое-что могу, и если вы позволите, попытаюсь помочь вам». Павел отвлекся на нового посетителя, принес ему заказ и снова подошел к Зои. «Понимаете, я живу с мамой-алкоголичкой. Я отправлял ее лечиться несколько раз, но самый большой период, когда она не пила, шесть месяцев. Я не могу ее бросить, но и жить с ней не могу». Я не могу привести домой девушку. У меня нет друзей. Все ценные вещи я держу у друзей и на работе. Ей ничего не помогает. Вот так. Зоя прикоснулась к его руке. «Можно я расскажу вам, Павел, что я увидела?» «Вы «Конечно, можно. Только минуту, я сейчас». Он снова отвлекся на посетителей, которые ждали расчета. Когда он подошел, Зоя рассказала ему, что маме она поможет – Но проживет она недолго, так как алкоголем себя разрушила. А девушку свою он встретит, как ни странно, на похоронах. На чьих сказать трудно, но та, с которой познакомится на похоронах, его судьба. — Я тебе сейчас принесу бутылку водки, маленькую, но ты проследи, чтобы только она из нее пила. Что не допьет, выльешь в раковину. Хорошо? — А сколько это будет стоить? — спросил Павел недоверчиво. Столько, сколько будет стоить капучино и круассан. Я недалеко живу, минут двадцать и приду. Только зайду в магазин и куплю маленькую бутылку водки». С этими словами Зоя вышла. Дома она открыла крышку в бутылке. Капнула туда положенное количество капель настойки, прошептав заговор. Закрыла. «Хочешь испытать сегодня свое средство?» спросил дом. «Да, сегодня я сделала по правилам». «Спросила, могу ли я помочь и делаю все с разрешения», — ответила весело Зоя. «Вряд ли пьяница давал разрешение», — парировал дом. «Зато давал сын», — не сдавалась она. «Ну, сын, тогда по правилам», — согласился дом. Но по тону было понятно, что он шутит. Зоя быстро вернулась в кафе и незаметно отдала бутылку, предупредив, что она распечатана. «Расскажите мне в следующие выходные, как все произошло, хорошо?» – попросила Зоя. Придя домой, она рассказала Дому всю ситуацию, правда, умолчав о Володе. Дом, помолчав немного, сказал, что у этого Павла это кармическая завязка. То, что он не выгнал мать, которая, по всей видимости, очень мешала его жизни, лечил ее, ухаживал за ней – это все ему зачтется. Пьяницу можно вылечить этим зельем, что сделала Зоя. Это даст ему возможность поменять свою жизнь, изменить что-то, стать лучше. Человек сам должен менять свою жизнь. Вместо него никто не сможет это сделать. Я это понимаю, но, возможно, человеку нужна некоторая помощь, чтобы избавиться от зависимости. Дополнительный шанс. Женский алкоголизм практически не лечится». Хорошо. Узнаешь в следующие выходные, как прошло все. Тебе же будет интересно. А завтра куда направляешься? Хочу снова на природу. Я слышала, мой бывший шеф хвалил нескучный сад. Я за столько лет жизни ни разу там не была. Вот и поеду посмотрю, что это такое. Сейчас посмотрю в интернете его историю. Что же, сходи, конечно. А если дождь? – спросил дом. Если сильный, не пойду. «Если так себе, у меня есть зонтик», – беззаботно ответила Зоя. Они снова занимались. Потом Зоя ввязала и смотрела фильм. Руки уже машинально делали петли и накиды, вывязывали столбик за столбиком. Она вспоминала своего отца, который раньше беспробудно пил, но лечился, причем даже дважды. После чего поменял свою жизнь, стал уважаемым человеком. Вспомнила своего бывшего мужа-алкоголика – Наверное, поэтому она и выбрала один из отваров для лечения пьянства, поэтому судьба ей и подкинула маму этого официанта. Она многое поняла сегодня из своей жизни. А сколько еще нужно проработать? Засыпая, она вспомнила, как сегодня ее Павел назвал приметной и необычной женщиной. Это было очень приятно. С этой мыслью она уснула. С утра было хмуро, но без дождя. Синоптики так и пообещали – местами дождь. Зоя поехала. Нескучный сад встретил ее мелким дождем, который, впрочем, не разогнал гуляющих по его дорожкам. Кстати, дорожки были, как и ожидалось, со спуском и подъемом. Она обошла центр сада с его памятником, со скамейками и надписями, затем спустилась к набережной. Мимо проходили гуляющие, ведь дождь перестал. Было много велосипедистов. Нужно почаще приходить сюда. Здесь такая атмосфера, она способствует расслаблению, снимает все напряжение, — подумалась Зоя. Она немного прошлась по набережной, полюбовалась видом Москвы-реки и поднялась наверх, к транспорту. Нагулялась от души, подумав при этом, что лучше в таких местах гулять вдвоем. «О, я вижу, ты получила много хороших эмоций. Значит, будешь ездить туда подзаряжаться» вместо ответа сказал ей дом. И они снова учились восполнять энергию, обсуждали все варианты. Зоя тренировалась с энергетикой. Так прошли выходные, затем понедельник. А во вторник Зоя к десяти утра уже подходила к двери агентства. Офис находился в большом офисном здании, недалеко от входа в метро. Она ни с кем не договаривалась, просто позвонила в дверь и спросила, на месте ли директор, так как она хотела бы с ним поговорить. «Здравствуйте, Николай Львович. Меня зовут Зоя Николаевна. Мне посоветовали к вам обратиться по поводу освободившейся вакансии секретаря». «Здравствуйте», — ответил слегка опешивший директор. Он только сегодня решил дать объявление о вакансии, но еще раздумывал, а тут уже пришла женщина. Он подумал, что, скорее всего, кто-то из сотрудников рассказал, но расспрашивать об этом претендентку не стал. «А вы что умеете?» – начал он спрашивать женщину, которая по внешности была такой, какой он и представлял идеального секретаря для его агентства. «Я умею обращаться с оргтехникой, разговаривать по телефону, готовить кофе и не задавать лишних вопросов», ответила Зоя, помня наставление дома, что перед этим секретарь совала нос не в свои дела. «Чудесно! Особенно последних два качества!» — воскликнул директор. Далее он проверил документы Зои. Его немного смутила подмосковная прописка Зои, но она уверила его, что сейчас живет в Москве в 30 минутах от офиса. Назвала последнее место работы и телефон директора, вручила распечатанное резюме. — Зоя Николаевна, я не стану скрывать, что отвечу вам после разговора с вашим прежним руководством. — Все правильно, Николай Львович, и, надеюсь... «Вы позвоните мне в любом случае».